Но когда ее обдало прохладным, чистым утренним воздухом, она открыла глаза. Становилось все светлее. Пройдя вдоль колоннады, они свернули в боковой портик, выходивший не во двор, а в дворцовый сад, где верхушки пини и кипарисов уже алели в лучах зари. В этой части дворца было пусто, отголоски музыки и пиршественного веселья становились все менее слышными, Лигии показалось, что ее вырвали из ада и вынесли на свет Божий. Было все же в мире что-то, кроме этого омерзительного треклиния. Были небо, заря, свет, тишина. Девушка внезапно разрыдалась и, прижавшись к плечу великать, «Домой, Урс, домой, к Плавтиям!» «Мы туда идем», — ответил Урс. Пока места они, однако, очутились в небольшом атрии, принадлежавшем к покоям акты. Там Урс усадил Лигию на мраморную скамью возле фонтана. Акта принялась ее успокаивать и убеждать, чтобы отдохнула. Ведь сейчас ей ничто не угрожает, пьяные гости будут после пира спать до вечера. Но Лигия долго не могла успокоиться, и, сжимая руками виски, лишь повторяла, как ребенок домой, к плавтиям. Урс был готов исполнить ее просьбу. Конечно, у ворот стоят претарианцы, но он все равно пройдет. Выходящих солдаты не задерживают. Перед входной аркой насилок видимо-невидимо. Гости будут выходить толпами, никто их не остановит. Они выйдут вместе с другими и прямо направятся домой. А, впрочем, он тут не указ. Как царевна повелит, так и будет. Для того он здесь. — Да, Урс, мы выйдем, — повторяла Лигия. Пришлось акте проявить благоразумие за них обоих. «Выйдут? О, да. Никто их не задержит. Но бежать из дома императора недозволено. И кто это сделает, совершит преступление, государственную измену? Да, они выйдут. А вечером Центурион с отрядом солдат принесет смертный приговор Авлу и Помпонии Грицине, А Лигию опять заберет во дворец». И тогда уже ей не будет спасения. Если семья Авла примет ее под свой кров, их наверняка ждет смерть. У Лигии опустились руки. Выхода не было. Надо было выбирать между гибелью семьи Плавтиев и своей. Отправляясь на пир, она надеялась, что Венеции и Петроний выпросят ее у императора и вернут Помпонии. Но теперь она знала, что именно они и уговорили императора отнять ее у Плавтьев. Выхода не было. Только чудо могло спасти ее из этой бездны. Чудо и всемогущество Божие. «Акта», — с отчаянием молвила она, — «ты слышала, как Вениций говорил, что император подарил меня ему, и что нынче вечером он пришлет за мною рабов и заберет меня в свой дом? — Слышала, — ответил Акта, и, разведя руками, замолчала. Звучавшая в голосе Лигии отчаяние не находила отклика в ее душе, ведь она прежде была любовницей Нерона. Сердце ее, при всей ее доброте, не могло проникнуться чувством стыда за такие отношения. Сама недавняя рабыня Акта слишком свыклась с рабской долей, к тому же она продолжала любить Нерона. Пожелай он вернуться к ней, она бы встретила его с распростертыми объятиями, была бы счастлива. Понимая, что Лигия либо должна стать любовницей молодого красавца Вениция, либо навлечь на себя и на семью Плавтии в погибель, Акта не могла взять в толк, как девушка может колебаться. «Оставаться в доме императора», — помолчав, сказала она, — Тебе не более безопасно, чем в доме Венеция. Ей и в голову не пришло, что хотя она права, слова ее означали ⁇ Смирись со своим жеребием и стань наложницей Венеции. Но Лигии, Еще ощущавшая на своих устах его дышащее животной страстью и жгучее, как раскаленный уголь, поцелуи, краска стыда бросилась в лицо при одном воспоминании о них. — Ни за что! — пылко воскликнула она. — Я не останусь ни здесь, ни у Вениция. Ни за что не останусь. — Неужели Вениций так тебе ненавистен?